Глава шестая Марина сидела на кровати, обхватив голову руками. Из соседней комнаты доносились крики родителей, особенно крик отца. «Это ты виновата!» — вопил он. Разбаловала её до крайности. «Мариночке это, мариночки то!» — изобразил он голос жены. «У девочки должно быть розовое платьице, дорогой телефончик, норковая шубка. А теперь что? В Эмираты пора собираться?» «Не ори меня!» — не сдавала серина Николаевна. «Ты и отец, между прочим. Но почему-то вспоминаешь об этом только, когда нужно и денег отстегнуть. Правильно, так легче. Отслюнявил, показал, какой то щедрый папа, и пошёл». И это продолжается второй час. А началось всё с того, что утром Марине позвонил Амир. Он пригласил её погулять по Красной площади. Конечно же, она согласилась, и в одиннадцать часов двое уже прохаживались по Александровскому саду. Амир казался каким-то озадаченным, мало говорил, почти не улыбался. А через полчаса вдруг остановился. «Мне с тобой надо серьёзно поговорить», — произнёс он тихим голосом. Марина сразу смекнула, о чём пойдёт разговор. Она и сама зачастую проделывала подобное с бывшими парнями. «Если хочешь порвать, то нужно сделать это именно с таким мученическим выражением лица. А ещё добавить шаблонное «дело не в тебе, а во мне». Так что Мар не стала удивляться. Она отреагировала как можно спокойнее. «Хорошо, давай поговорим». Они присели на скамью, Амир всё пытался собраться с мыслями, а Мар отрешённо блуждала глазами по снегу. На душе у девушки сейчас было скверно, как никогда. Конечно, она знала, что однажды этим всё и закончится, но верить же всегда хочется в лучшее. И вот Амир обернулся к ней. «Я понимаю, что мы за полтора месяца мало чего успели узнать друг о друге. Но, если сказать честно, мне хватило и того вечера в клубе, когда мы впервые встретимся. В общем, я люблю тебя». «Что?» — даже вздрогнула Марина. «Я люблю тебя и хочу быть только с тобой». Он так проницательно смотрел на неё, ожидая ответа. Амар буквально потеряла дар речи. В голове всё закружилось, завертелось. Вспомнились все свидания, все его слова, а ещё слова подруги и те чёртовы статьи из интернета. Она тоже влюбилась в него, как же иначе. Но сейчас ей впервые было страшно. Страшно за себя, за своё будущее. «Понимаешь?» Начала была она, но Амир прервал её поцелуем. имар покорилась. Она коснулась руками его лица, затем прошептала. «Я тоже тебя люблю». Но впервые это чувство доставляет мне не только радость. «В чём дело? Чего ты боишься? Будущего? Не бойся». «Но почему я? Ты мог выбрать себе любую. С твоей ты географией. Разве я могу ответить на этот вопрос? Так случается. Бог сводить людей. И что теперь нам делать? Я хотел бы познакомиться с твоей семьёй. Они же знают о нас». Здесь Марина снова загрустила, понимая, что родители ни за что не одобрят её выбора. Да и Амиру она не говорила о том, что до сих пор держит их встречи в секрете. «Конечно, знают», — солгала Мар. «Мы же не парочка несовершеннолетних, чтобы скрываться». День клонился к закату, двое обошли все достопримечательности, погрелись в гуме, где Амир предлагал своей возлюбленной прикупить чего-нибудь брендового, на что получил категорический отказ. Марина и Настя когда-то договорились, что ни при каких обстоятельствах не потратят ни копейки в этом пафосном центре якобы брендовых вещей. Цены драконовские, а качество далеко от идеала. Сегодня Амир подвёз её к дому. Они ещё с часик поворковали в машине, пообменивались нежностями и поцелуями, после чего распрощались. Как считала мир, следующая их встреча будет уже в кругу семьи девушки. Когда Марина вернулась, то тут же созвонилась с подругой и всё-всё ей рассказала. Мнение своего Настя не изменило. Она по-прежнему считала эти отношения жестокой игрой, в которой Марр непременно потерпит фиаско. Однако согласилась с тем, что пора уже рассказать родителям о женихе. Уж они-то вразумят свою непутёвую дочь и раскроют ей глаза на правду. И Марр решилась. Решилась всё рассказать. Мама в это время расположилась в журналах в гостиной. Женщина безмятежно перелистывала страницы, любуясь российскими звёздами, позирующими на ковровой дорожке. «Мам!» Осторожно вошла Мар в комнату. «Что, дочь? Мне нужно многое рассказать тебе. Речь пойдёт о моём парне». «Давно пора». Ирина сразу заулыбалась отложила чтиво в сторону. «Он хочет с вами познакомиться». «Правда? Никак будет просить руки и сердца», — юлила мама. «Об этом мы ещё с ним не говорили». Мар было не до улыбок. «Его зовут не Максим, и он не из третьего курса нашего института». «Так...» Мама уже начала понимать, что, скорее всего, сейчас испытает сильнейший стресс. «И кто же он?» «Его зовут Амир». вполголоса произнесла дочь. «Как-как?» «Всё». У Ирины Николаевны сердце ёкнуло. «Если полностью, то Амир Абдель Ибн Мади». «Араб?» Голос стал строже и выше. «Да, из-за Будаби. Но живёт в Швейцарии», — протараторила последние слова Мар. «Он... он очень хороший мам, правда, и любит меня, серьёзно настроен. Ты издеваешься?» «Марина... Мариночка! Как чувствовало сердце, что обернётся этот твой роман очередным ударом для меня!» Прикрыла Ирина Николаевна глаза. «Где вы вообще познакомились? Кто он? Сколько ему лет? И что между вами уже было?» «Познакомились в клубе на новогоднем маскараде». Ему 36. После каждого марининого слова мама только успевала ойкать и вздыхать. Он амбусмен, представляет интересы своих граждан в различных странах. И между нами ничего такого не было, и он хочет познакомиться с нами. Да, для чего? Чтобы просить увести нашу единственную дочь, которая ещё слишком молода, которая не доучилась и до сих пор не разбирается в людях. Не начинай, мама. Это ты давай заканчивай, дочка. Хватит уже играть в любовь. Вот придёт отец, я ему всё расскажу. Он посадит тебя под замок и будет возить сюда преподавателей, чтобы они тебя уму-разуму учили. Я уже не подросток. Я совершеннолетний и... И что? Ты хоть представляешь, что значит быть женой араба? Он сломает тебя, если вообще не бандит какой. Ему почти сорок. Что он нашёл в такой бестолковке, как ты? Ясное дело, чего он хочет. У него на родине, наверное, уже целый гарем из таких вот дурочек. Марина хотела очередной раз возразить, но мама не позволила. «Всё, достаточно. Больше ты с ним встречаться не будешь». А дальше пришёл с работой отец, Владимир Константинович. Жена ему обо всём поведала, и разразился скандал. Да-да, тот самый. В итоге, без особого участия Марины, было решено основательно взяться за воспитание дочери. Для начала лишить её прежних денег, выдавать только на обеды. Затем выставить чёткий график прогулок, чтобы дома была не позднее девяти вечера. А ещё пристроить на какие-нибудь курсы, дабы сократить количество свободного времени. Ближе к ночи мама зашла к Мар, села на край кровати. «Мариш», — прошептала она, — «не сердись на нас. Отец твой, человек горячий и больше всего на свете, переживает за свою единственную дочку. Он же всей душой любит тебя и боится потерять. Боится, что тебе сделают больно». «Как и я. Ты ещё очень молода, не можешь пока понять. И я была такой же. Влюблялась, думала, вот оно моё счастье. Пыталась родителям доказать, что знаю жизнь лучше их. Они меня в своё время уберегли от серьёзных ошибок. Я это осознала позже. Но зачем тебе этот Амир? Неужели мало нормальных наших парней? Зато представь, ты всегда будешь свободна. Будешь хозяйкой в своём доме, мы будем рядом, помогать, детей твоих нянчить». «А если он увезёт тебя?» «Это у них там женщины с пелёнок воспитываются служить и подчиняться. Для них это нормально и правильно. Но ты... Ты же и дня такой жизни не вытерпишь». «А если он любит меня?» — сказала сквозь слёзы Мар. «Если мы будем жить в Европе?» «Не верь всему на слово. Допустим, он действительно полюбил тебя. Но ждать он будет того, чему ему научили в детстве. А рано или поздно вернётся на родину, и всё. Там его окружит родня». И он просто не сможет вести себя с тобой иначе». «Хорошо, я поняла тебя». Ирина поцеловала дочь в голову и вышла из спальни. Амар уткнулась в подушку и продолжила рыдать. И ведь рыдала она не из-за того, что вынуждена расстаться с Амиром, а потому что её в очередной раз посчитали глупой девчонкой, лишённой права выбора. За её плечами было уже столько расставаний, что Марина, к сожалению, разучилась уважать чужие чувства поверив словам Насти, словам мамы, оценила перспективы и поняла, что мир не тот, кто положит мир к её ногам. Скорее, она ляжет к его ногам. Он позвонил ей в обед и попросил о встрече. Его голос был каким-то не таким, настороженным, Но Мар не придала тому значение, поскольку была занята только своими чувствами. Ирина Николаевна отпустила дочь, чтобы та рассталась с неугодным женихом. Двое встретились у входа в кафе недалеко от центра. Когда же Амир увидел её, то перестал сдерживаться и подхватил на руки. Ему явно не хватало сейчас поддержки. А Марина впервые проявила сдержанность. Вскоре они уже сидели за столиком, листали меню. Когда же сделали заказ, Амир взял её за руки. «Знаешь, ты как спасательный круг». «Что?» — засмеялась Мар. «Не знаю, как правильнее выразиться». «С тобой все мои переживания отступать в сторону. Ты дарить мне внутренний покой и тепло. А мир...» «Подожди, я говорить сегодня?» Он очень нервничал. Отчего произносил слова с ещё большим акцентом? «С родными. И рассказать о тебе. И что же они сказали?» «О, слышала бы ты!» Печально усмехнулся он. Около часа сыпали проклятиями. Особенно отец. «Но я их переубедить...» Есть у меня один аргумент, который срабатывать всегда. Какой же? Я их содержать. Отец болен и не может работать. Семья большая, много братьев, сестёр. Всех надо кормить. Я достаточно зарабатывать, чтобы делать их жизнь достойной. Они ничего не могут мне сделать, только кричать, кричать и кричать. Ну, а потом успокаиваться. А чего не так раскричались? Ты же не замуж меня решил позвать? Вообще-то, именно замуж. Амир. «Нам надо кое-что обсудить». Высвободилась она и откинулась на спинку дивана. «Да, я слушаю». Его взгляд стал напряжённее. «Нам придётся расстаться», — сказала Амар и даже не покраснела. «Что? Как расстаться? Ты же говорила, что любишь меня». Амир окончательно растерялся. «Ты меня плохо знаешь. Я ветреная, легкомысленная девица. Быстро влюбляюсь и так же быстро забываю. Да и родители всё равно не позволили бы». Ну, оно и к лучшему. Они разве не знали обо мне? Нет. Только вчера рассказала. Вот значит как. Я дарить тебе сердце. Верить, ругаться с семьёй. Быть готовым к позору. А ты вот так. Он махнул рукой. Почему? Я заслужил? Прости меня. имар начала натягивать пальто. Я всё сказала. Лучше пойду. Марина планировала быстренько сбежать. Всё же сердце у неё заныло. Ну, Амир... Нагнал её у соседнего здания. «Подожди!» — крикнул он. «Вот так просто!» Схватив её за руку, потянул к себе. Но рука Мар выскользнула, а варежка осталась у него. «Пожалуйста, Амир!» Её глаза буквально вспыхнули. «Я больше не хочу тебя видеть. Изначально было ясно, что ничего у нас не получится. Я хочу понять, почему. Вчера сказала, что любишь, а сегодня гонишь от себя». Тут Мар по глупости и наивности... Решила усугубить ситуацию. «Потому что у меня есть ещё парень. Я элементарно выбирала из вас двоих и выбрала. Его. Избалованная. Невоспитанная». Амир хотел добавить ещё, но вовремя остановился. «Значит, ты меняешь парней, как эти варежки?» И он бросил варежку в неё. «А ты вот какой, оказывается, не умеешь проигрывать», — продолжала мар «Слабак». В этот момент... Весь гнев словно исчез. Услышав последнее слово, Амир остановился, одернул пальто и посмотрел на Марину так, что у нее душа свернулась в клубок. «До встречи, Марина!» произнес он спокойным и холодным голосом и зашагал в сторону парковки.